Глава седьмая. Так что же мне делать? Вопрос однозначно не давал девушке покоя. Поэтому она сразу же взяла быка за рога. В стен газету. Усмехнулся я и, глядя, как вытянулось ее лицо, спросил. Давайте познакомимся сначала. А то как обращаться к вам я даже и не знаю. Зина я. Смутилась девушка и быстро добавила. Зина Синичкина. Работаю в глав коме Младшим консультантом. Очень приятно, Зина. Радушно кивнул я и тоже представился. Иммануил Бубнов. Можно Муля. Работаю в отделе кинематографии и профильного управления театрами. Методист». «А я уже знаю». улыбнулась девушка». «Я же слушала ваше выступление». «Вот как?» «Ох вы, и мы задали жару». Она возбужденно подпрыгнула. «Эту Уточкину давно пора было поставить на место. Но никто связываться не хочет. У нее же дедушка в горкоме работает. Вот все и боятся». М «Да, вот еще засада. Кажется, проблемы только начинаются». Вряд ли дедушка позволит сковырнуть внучку с теплого местечка. Ну да ладно, буду разбираться с проблемами по мере их накопления. А не сказал. «Зина, вы не подскажете мне, где тут можно купить примус?» «Примус?» – удивилась она. «А зачем вам примус, муля?» «Дело в том, что я живу в коммунальной квартире, и по утрам добраться до плиты невозможно. Очередь ужас какая. А я не могу без горячего чая, Но лучше кофе». Ф -ф, а, «А, тогда понятно». Засмеялась девушка. «Здесь рядом есть большой магазин. Там все можно купить. И примус, и кофе. Давайте я вам покажу, а вы мне расскажете, что со стен это этой делать». Но только мы дошли до ворот и повернули в переулок, как навстречу нам показалась Лёля. Она же Ольга Иванова. Она же роковая женщина и по совместительству бывшая пассия Мули, да еще с двумя подружками. При виде меня, в смысле Мули, рядом с девушкой, ее лицо вытянулось. «Так вот почему ты бросил меня в трудную минуту, Муля!» Возмущенно закричала она недобрым голосом. «А я ж тебе так верила, а ты? Что это за вертихвостка?» «Я не верти!» Пролепетала покрасневшая Зина, но я не дал ей сказать ни слова и строго спросил Лелю. «Ольга, это что за цирк?» «Да ты посмотри на нее, ни рожи, ни кожи!» Взвелась Ольга. «Страхолюдина какая-то!» Ольгина подружки с готовностью засмеялись, обидно так засмеялись, насмешливо. Я посмотрел на Зину. Ее лицо стало багровым-багровым, и казалось, она вот-вот расплачется. Кстати, такой уж прямо страхолюдина она и не была. Вполне себе хорошенькая такая девочка, даже в чем-то симпатичная. Обыкновенное славянское лицо, носик пуговкой, пухленькие щечки и большие голубые глаза. Ее подкрасить и она бы вполне дала сточку в той же Ольге. «Ничего не страхолюдина», – не согласился я. «Очень даже красивая девочка, похожа на Мерлин Монро в юности». А если губки и глаза подкрасить, так ее затмит. Все четверть девиц широко открыли глаза и изумленно уставились на меня. Пока они не очнулись, я ухватил Зину под руку и торопливо утащил дальше. Не хотелось продолжать бабские склоки. Тем более посреди улицы. Тем более вдруг магазин закроется, и я останусь без примуса. Тем более Зина говорила, что там можно купить и кофе. — Так где ты говорила, большой магазин был рядом? Попытался вернуть разговор в конструктивное русло я. — Направо. Пролепетала девушка. Мысли ее явно витали сейчас далеко-далеко. Мы молча прошли почти всю улицу. Никакого магазина я не увидел. Решил уже, что свернул не туда, когда Зина чуть пришла в себя. «Нам теперь налево». Пискнула она, немного помолчала и, наконец, задала главный животрепещущий вопрос. «А я и правда похожа на Мерлина Монро, Муля? Или ты просто так им сказал?» Ну уж эти женщины. Не знаю, плакать или смеяться, но пришлось развивать тему дальше». «Иначе ведь не отцепится». «Ну, конечно», — сказал я сам, что ненависть категорическим и убедительным голосом. «Я, как тебя увидел, так сразу и понял. Вылитая Мерилин Монро. Только она блондинка, а ты русая». «И у нее локоны», — задумчиво протянула Зина и провела рукой по своей косе. «Эй, только не вздумай косу обрезать и осветляться». Напрягся я. «Тебе так больше идет». «Почему?» — удивленно посмотрела на меня Зина. «У Мерилин Монро же локоны, и она их осветлила». «Испортишь волосы», — привел я последний аргумент, — «и с косой намного красивее». Зина аж остановилась и посмотрела на меня взглядом, в котором читалось, мол, «много ты понимаешь в красоте и в осветленных локонах, глупый мужлан». Я понял, что эта битва проиграна. «Умерли Монро локоны», — аргументировал Зина, и по ее решительному взгляду я понял, что решение обжалованию не подлежит. «Давай говорить о стенгазете», — принял окончательное поражение и капитулировал я. А для себя понял, что женщины этого времени разительно отличаются от тех женщин, с которыми я привык общаться в моем мире. У нас же там все индивидуалистки. Прежде всего, должно быть комфортно им. И, во-вторых, нравится должно тоже им. А уж только потом все остальное. Ну, я профессиональных эскортниц с накачанными губами и натянутыми на затылок лицами по одному шаблону не имею в виду, конечно же. А здесь женщины, не избалованные всем этим информационным шумом, каждый комплимент воспринимают как призыв к действию. И живут, ориентируясь на социальные шаблоны. Вот я сломал Зине старый шаблон и случайно дал новый. Теперь она до следующего шаблона будет жить в образе Мерелин Монро. «А вот и наш магазин», — задумчиво сказала Зина. «Мы действительно за всеми этими разговорами и размышлениями дошли до огромного здания магазина». Зина решительно устремилась куда-то по известному ей маршруту. Я не спорил и последовал за нею. В отделе, где продавались примусы и всякое такое, я долго выбирал между примусом и кирогазом. Наконец решил, что лучше взять пока примус. Кирогазы только-только появились и еще не были столь удобны и популярны. «Муля!» – окликнули меня. «Решил примус приобрести?» Я развернулся, рядом стоял и чуть растерянно улыбался Орфей Жасминов. Одет он был в дорогой костюм с искрой и пальто и импортной ткани. Обувь была тщательно вычищенной, на голове фетровая шляпа. Но при этом вид у него был какой-то потерянный и словно сбитый с толку. Хоть он и храбрился изо всех сил. «Здравствуй, Орфей!» – ответил я. «Да вот, понимаешь, надоело по утрам очередь к плите караулить. С нашими бабоньками соревноваться никак не получается. Вот и решил автономным стать. А ты что тут делаешь?» «Дрелищу!» – чему-то шепотом, воровато оглядываясь, сообщил Жасминов. И тут же пожаловался. «Представляешь, уже все магазины подряд обошел. Нигде не могу такую, как надо найти». А какую тебе надо удивился я рядом находилась полка со всевозможными дрелями и прочими приспособлениями были даже с электрическими моторчиками самую громкую с решительным видом сказал жасминов трагическим голосом зачем я был окончательно сбит с толку чтобы сверлить словно откровение свыше сообщил жасминов я понимаю что дрели сверлят зачем тебе самому сверлить понадобилось попросил он герасима пусть прибьет гвоздями тебе все что надо У него и свой инструмент есть, а за чекушку он еще и поубирает за собой. «Сам хочу!» – поморщился Жасминов. Видимо, ее недоумение вздохнул и понизил голос. «Там же это появилось. Полина Харитонова, ну, Лилина мать. Такая, я вам скажу, некультурная женщина, прости господи». Он машинально перекрестился, потом, очнувшись, смущенно взглянул на нас с Зинаидой и на всякий случай отдал пионерский салют. «Она же вечером телевизор включает, громко!» С новостями из колхозных полей. Про агрономов всяких, и надои, и молока. Я уже не могу так больше. Сил моих моральных слушать это нету. Я удивился. Прошел всего один вечер, а у него уже сил нет. Что будет дальше? А вслух посоветовал. Если вы дрелью сверлись по вечерам будете, она участкового приведет и будет права. У них ведь ребенок дошкольного возраста. А что же делать? Горесно сплеснул руками Жасминов и пригорюнился. Нужен патефон. — посоветовал я. — Включайте ей по вечерам, к примеру, Шаляпина. А если участкового приведет? скажите, что репетируете роль к выступлению. Кроме того, ставьте классику, можно патриотические песни. Про родину и счастливое детство, — порекомендовал я. Это же не запрещено. — Спасибо, Муля, — просиял Жасминов и унесся в направление отдела музыкальных инструментов и техники. — Ну давай, удачи тебе, — кивнул я ему в спину. А сам с Зинаидой на буксире пошел платить в кассу за примус. И только расплатившись за примус, когда я уже был в бакалейном отделе и выбирал кофе, обратил внимание, что с Зиной творится что-то непонятное. «Что-то случилось?» — не выдержал я. «Это же Жасминов!» — ошеломленно выдохнула Зина и посмотрел на меня круглыми, блестящими от восторга глазами. «Орфей Жасминов!» «И что?» — не понял я. «Ты его знаешь!» Это был не вопрос, а утверждение. «Ну да!» — равнодушно кивнул и рассматривая кофе. Соседи мы с ним по коммуналке. В общем, все мы рано или поздно совершаем непоправимые жизненные ошибки. Они еще называются роковые ошибки, которые потом вылазят нам боком. Но в тот момент я не придал этому никакого значения. А зря. Когда я вернулся домой, держа в руке авоську с хлебом, колбасой и сыром, а второй любовно прижимая к груди новенький блестящий примус, в квартире был локальный апокалипсис. Орали на кухне. Причем орали так, что аж стекла дрожали. Пока меня не увидели и не втянули, я тихонечко прошмыгнул в свою комнату, установил примус на почетное место на столе. Пока что. А дальше что-то более приемлемое придумаю. Переоделся и начал думать, чем бы я таким кем заняться, чтобы скоротать этот скучный вечер. Телевизора у мули не было, да и спектр программ вряд ли бы меня удовлетворил. Поужинал я в столовой возле магазина. Спасибо Зине, отвела. Так что есть не хотелось. Спать тоже вроде как было еще рановато. Оставалось сидеть и пялиться в окно. Но там темнело, и рассматривать особо было нечего. Да и днем, кроме старых дощатых сараев, два этажа и ржавой сетки, рассматривать было нечего. Я глянул в шкаф. Из книжек у мули был только томик стихов о родине, школьная хрестоматия для внеклассного чтения по литературе за девятый класс и потрепанная брошюрка о профилактике брюшного тифа. Да, по-моему у нас, оказывается, тот еще читатель. Вот интересно, чем он обычно по вечерам тут занимался? Моему перегруженному информацией мозгу жителей 21 века было скучно просто так сидеть в комнате. И я решил сходить на кухню. Все равно мусор пора было уже вынести. Заодно и посмотрю, что за война там происходит. А на кухне была жара, как в пустыне на МИП в августовский полдень. Не в буквальном смысле слова, а образно, конечно же. Сцепились, как обычно, Варвара Ложкина и Белла, но сейчас к ним добавилась незнакомая мне пожилая женщина. Путем нехитрых вычислений я сообразил, что это, очевидно, теща Григория из деревни уже приехала и наводит теперь тут порядок. А ситуация на кухне тем временем все накалялась. «Дура!» — не своим голосом орала Белла. «Сама дура!» — в ответ кричала ей теща Григория. «От дуры слышу! Козлиха уродская!» Надрывалась Ложкина, размахивая лопатообразными руками. — А слиха, Здравствуйте, товарищи женщины! Вежливо поздоровался я, зайдя на кухню. Дамы на секунду утихли, а потом дружно развернулись ко мне. — Вот он! — заверещала Ложкина, некрасиво тыкая указательным пальцем с желтым обгрызанным ногтем на меня. — Это он все придумал, муля Вифлеемский! А вот на тебе, муля, раз так выкуси! Теща Григория подскочила ко мне и сунула мне фигу прямо в лицо. Немного подумала и сунула еще и вторую. Она была еще не сильно старая, лет эдак чуть за шестьдесят, с хвостиком. Но это не старая по меркам моего мира. А вот для этого времени она даже сама себе казалась древней старухой. Тяжелая работа в деревне, годы лишений во время войны, стрессы – все это наложило отпечаток на ее внешность и внутренний мир. И выглядела она лет на восемьдесят, с не больше. Впечатление усилила одежда, темный вдовий платок. Блекла серая глухая одежда. «Что случилось, девушки?» – не удержался я. «Женихов делим!» Вместо того, чтобы разрядить обстановку, моя невинная шутка только все усугубила. На меня полился такой отборный поток брани, что прямо «ой!» Краем глаза я заметил Герасима, мудро забившегося в угол и старавшегося особо не отсвечивать. «Так в чем суть проблемы?» – наконец рискнул спросить я, когда страсти чуть поутихли. «График готовки на кухне меняем». Коротко проинформировала Белла и прикурила от конфорки. «Иди на улицу кури, куро старая!» Моментально заверещала теща Григория. «Есть ребенок живет, он не должен дымом дышать. А когда твой зять курит, так чем ребенок дышит?» Парировала Белла и демонстративно выпустила твой в лицо струю дыма. «Ах ты ж, сучка!» Взвелась теща Григория и добавила несколько настолько непечатных эпитетов. То я понял, почему бедняга Григорий предпочел неделю дежурить ночную смену на заводе, лишь бы не ночевать дома. «Сучка Вифлеемская!» — свирепо подтвердил Ложкина и для аргументации стукнула кулаком о кулак. «Что за шум, а драки нету?» На кухню вышла Фаина Георгиевна и у Каризина посмотрела на разбушевавшихся женщин. «Да мы это, разговариваем тут!» забормотала теща Григория и торопливо ретировалась. Варвара Ложкина предпочла исчезнуть без слов, а Белла просто улыбнулась, кивнула и тоже ушла. На кухне остались только мы и Герасим. Как я теперь уже сообразил, Герасим опять был пьян в хламину. И что здесь происходит, осознавал совсем смутно. «Хорошо, ему как?» – кивнула Фаина Георгиевна на соседа с нескрываемой завистью. «Вот оно, истинное блаженство!» «Напрасно мы, Дельвик, мечтаем найти всей жизни блаженство прямое. Небесные боги не делятся им с земными детьми Прометея», – процитировал я известного классика и усмехнулся. «Евгений Боротынский. Золотой век русской поэзии». Вздохнула она, выбросила какой-то мусор в мусорное ведро и грустно добавила. «Золотое время давно ушло, муля. А нам приходится жить здесь и сейчас. Иногда мне тоже хочется вот так вот напиться в хлам, лишь бы не смотреть на все это». «Так в чем проблема?» — закинул удочку я. «У меня есть неплохой портвейн и докторская колбаса. И хлеб. Вопрос только в хорошем собеседнике». «Хм, джентльменский набор». С озорным видом усмехнулась она и грустно покачала головой. «Все, что нужно для полного счастья!» то он ей ответил и предложил. «Так что прошу к нашему шалашу!» Поина Георгиевна посмотрела на меня насмешливым взглядом, но тем не менее прошла в мою комнату и уселась за стол. Я достал из шкафа портвейн и разлил его по хрустальным стаканам, которые вытащил из серванта, из мулиного резерва. Порезал колбасу, сыр, хлеб и выставил все на тарелках на стол. «Прошу вас, Фаина Георгиевна!» Я подсунул ей стакан с вином поближе. «О, да ты гедонист, муля!» Ценила хрусталь Фаина Георгиевна. Поднесла стакан к лицу, посмотрела сквозь хрусталь на лампочку, понюхала портвейн, кивнула. «Люблю хрусталь бесценный и старинный, обычаи невозвратимых дней. благоприятны старые картины и старое вино душе моей!» Улыбнулся и я. «Гиппиус!» Знала Фаина Георгиевна и задумчиво пробормотала. «Зинаида Гиппиус, а ты изменился, Муля?» «Это все тот носок. Он был волшебный», — сказал я. Мы чокнулись и выпили просто так, без всякого тоста. «А неплохо», — Фаина Георгиевна взяла тарелки бутерброд и принялась медленно со вкусом жевать. «Не португальский, конечно, портвейн, но и так совсем неплохо. Вот и аппетит появился. Значит, живая. Пока еще живая». «Вы давно уже увековечили себя, Фаина Георгиевна». Сделал абсолютно правдивый комплимент я. «Так что живой вы останетесь навсегда. Люди будут вас помнить». Фаина Георгиевна тяжко вздохнула и потянулась за вторым бутербродом. Я разлил портвейн по стаканам опять. «Ну и что из того? Что из того, что меня народ любит? Есть ли у меня счастье? Нету. Я ведь социальная психопатка, понимаешь, муля?» Вздохнула она, когда мы опять чокнулись и выпили. Эдакая комсомолка с веслом. Мне запросто можно памятник из бронзы отлить во весь рост с веслом, в красных труселях и пионерском галстуке». Она хохотнула собственной шутки, а мне стало грустно. «Я прожила длинную и нелепую жизнь, Муля», — продолжила она. «Глупо так прожила. Кто, кроме моей Павлы Леонтьевны, хотел мне добра в театре? Кто мучился, когда я сидела без работы? Никому я не нужна, Муля. Все эти режиссеры, они снисходительны, они улыбаются». Кивают и даже аплодируют. Но в душе они все ненавидят меня. Я всю жизнь бегала из театра в театр. Искала, искала, но не находила. Хороших ролей мне никогда не давали. И это все. Личная жизнь тоже не состоялась. Сейчас ролей тоже не дают. В театре застой. Гнию заживо, Муля. «Какие ваши годы, Фаина георгин дипломатично ответил я. «Да что ты понимаешь?» – возмутилась она. Я уже такая старая, что помню еще царя. Мне уже 53 муля. И если мне иногда и дают сейчас роли в театре, то играю я там только старух. Только старух. Я не стал ей рассказывать, что в моем времени женщины вполне еще рожают и после 50, и старухами себя совсем не считают. Наоборот, танцуют, исповедуют ЗОЖ, путешествуют, заводят молодых любовников и живут себе полной жизнью свое удовольствие. Слух сказал совсем другое. Но ведь можно же было добиваться ролей. Быть настойчивой. Если бы вы только захотели. Может и можно было, Муля. Но вот не хватает мне самой малости. Подлости. Потому вот так все получилось. Жизнь прошла. А я помню, что героиней мне не быть. Но ведь можно играть в театре. Да где ж играть-то? Кто мне что даст? Ты пойми, Муля. Сегодняшний театр — это идеологическая барахолка спектаклей. клаака. Это уже давно не театр. Это дачный сортир какой-то, с покосившейся дощатой дверкой, через которую видно каждую жопу. Кладбище несыгранных ролей. Все мои лучшие роли сыграли другие люди. Но это все можно изменить, осторожно сказал я. И изменить все совсем нетрудно. Да если бы я знала, как изменить, разве я бы прожила такую жизнь? Рассердилась актриса. Вот совсем недавно прочитала в газете. Великая актриса Раневская. Горько засмеявшись, она пододвинула бутылку к себе и сама разлила остатки нам по стаканам. Стало так смешно, муля. Великие живут как люди, а я живу бездомной собакой, хоть есть отдельная квартира с удобствами. Мне легче жить тут, в коммуналке, чем там у себя. собакой одинокой живу я, и недолго, слава богу, осталось. А давайте на спор, Файна георгин предложил я. Я разработаю для вас специальную программу. Назовем ее, к примеру, программа успеха. Вы будете следовать ей и получите главные роли. Хоть в театре, хоть в кино. Причем любые роли в любой постановке и у любого режиссера. Положительный результат я гарантирую. — А ты такой фантазер, муля! — Хихикнула она, прям как пятиклассница. — Если бы это было возможно, я бы сыграла Ефросинию Старицкую. Или даже Леди Макбет. — Это вполне возможно, — продолжал настаивать я. Но она мне явно не верила, потому что уступчиво сказала. «Ох, муля, я не люблю всех этих соплей в сиропе. Так что жалеть меня не надо. Все есть, как уж есть». «Вы мне не верите», — обиделся я. В голове после портвейна зашумело. Она встала и сказала. «Ладно, пойду я, муля. Поздно уже. Завтра хочу с утра сходить в театр Моссовета на пробы. А вось в этот раз повезет. Хоть и не верю я больше в это». Фаина Георгиевна», — завелся я. «Как мне доказать, чтобы вы мне поверили? Что сделать?» «Я ведь реально могу помочь вам». «Можешь?» Хитро склонила голову на бок, она и стала похожа на сороку. «Ну так докажи, что можешь. Возьми хоть ту же, да хоть бы и Ложкина. Несчастная и обиженная на всю жизнь старуха. Вот и помоги изменить свою жизнь, а я посмотрю. Если у тебя получится, я готова». Она опять хихикнула и, пожелав мне спокойной ночи, ушла к себе. А я остался сидеть за столом, перед опустевшей бутылкой из-под портвейна. «Ложкина, говорите?» «Да я таких Ложкиных в моей прошлой жизни десятками перековывал».